29 января Полураспад У долгих агоний есть своя плохая сторона. Теряется декор. Артуро Перес-Реверта Была весна. И был дождь. И было солнце. И от солнца было предательское желание радоваться. Бессознательная пыталась выдавить улыбку, но мозг быстро подавил инстинктивный этот протест. На корню присёк собственную попытку выбраться из неподъемного, непосильного, из бесконечного стресса, пресса ожидания неотвратимого. Как во сне, как в жестоком кошмаре одном из тех, что преследуют с детства. Наяву я никогда не боялся замкнутых пространств, лифтов, вагонов, туалетных кабин, в которые, как в этом кафе, можно протиснуться только боком, И то, если ты не американская мадама. Или если одежда у тебя не слишком просторная. А во сне я клаустрофоб. Я подхожу к какой-то дырке, к какому-то входу откуда-то куда-то. И вхожу в него зачем-то, хотя знаю, что это неразумно, что делать этого не то, что не нужно, а просто нельзя. Что ничего хорошего меня там не ждет. Я иду по странно гнутому коридору, и коридор становится все сумрачнее, и все ниже, и все уже, и вот уже пригибаясь, уже на четвереньках, а потом и вовсе ползком, и не коридор, это уже, а туннель, и я вижу, нет, не вижу, потому что совсем уже темно и не увидеть ничего, но знаю, что дальше станет еще уже». И уже не по-пластунски даже, а как-то иначе, протискиваясь меж жестких, от чего-то очень неприятных на ощупь черных стен, зачем-то туда, где все сходится в точку, в которую уж точно не поместиться. «И не нужно мне этого, но и назад уже не вернуться, просто не повернуть, потому что развернуться уже невозможно, а ползти задом еще страшнее». «Я знаю, такие сны бывают не только у меня, но, может быть, только у меня это теперь и наяву. Ни вперед, ни назад не остановиться. Ты уже заперт в бесконечной давящей тесноте, и дальше, может быть, только уже и хуже. Какие уж тут улыбки, хоть и весна. Сегодня весна, а вчера была суббота». Раньше, как все нормальные граждане, я любил субботы больше, чем воскресенье. Сначала в детсад, потом в школу и университет, а совсем потом и на работу. Идти не надо ни сегодня, ни даже завтра. Красота. Маленький, зато еженедельный праздник. Теперь я суббот боюсь. Это день, когда Пьютридей и Ко ходят Клубиться. А она не просто составляющая этой самой ко, она позвонок ее станового хребта. Она стропила, подпирающая ее крышу, контрфорс, поддерживающий стены. В субботу она встает поздно, чтобы дать организму расслабиться и подкопить силы перед жесткой многочасовой загрузкой меланхоличным ритмом, качающейся в полумраке биомассы. Неделю назад она установила маленькое персональное достижение, вернувшись домой из ночного клуба около пяти часов вечера. Где-то в районе Нового года, вскоре после того, как она сказала, что больше не любит и хочет подыскать себе отдельное жилье, я из последних сил попытался вжиться в эту ко, чего не делал давно. Хотел доказать ей, что у нас все еще много общего. Или, скорее, что я могу найти это общее в себе. Могу стать кирпичиком в стене незаметной, но незаменимой молекулой, полуживой клеткой бесцветного, дрожащего клубного сала, пусть даже только для нее. Моя смена кончилась в одиннадцать вечера. Ко к этому моменту уже час стояла в очереди в модный лондонский клубешник. Ночь была холодной, и звереющие, но не сдающиеся потенциальные танцоры грелись кто как мог, сбиваясь в максимально плотные кучи, как пингвины полярной ночью. Хотя пингвинов я еще могу понять, у них без вариантов. Приблизительно в пол второго, точнее сказать сложно, чтобы взглянуть на часы, пришлось бы извлечь запястье из рукава, а этого делать не хотелось. Я начал терять самообладание. Человек я вообще нудный, а уж когда раздражаюсь, становлюсь невыносимым. Но не давал воле эмоциям, честно держался из последних сил. Они кончились после трех утра. Как раз, когда мы добрались до вышибал, перед нами опустился заветный канатик красного бархата. И ко с вожделением отдалась охранникам, принявшимся согревать счастливчиков равнодушным ощупыванием. Я... Пошел ловить такси. Ну и придурок, подумала обо мне очередь. Ну и выдержка, подумал я об очереди. Отскок. Два сна. В одном некая дама оповещает. У всех, кто вступает с ней в контакт, выступающие части тела покрываются черным. Те выступающие, которыми, собственно, в контакт вступают, члены, пальцы, языки. Даму обследуют. Выясняется, что у нее в месте контакта месторождение угля. Она задумывается, не дать ли об этом объявление в газету с целью подзаработать на своем феномене. Власти тоже задумываются, не попробовать ли таким образом добывать топливо для теплоэлектростанций. Месторождение это прямо здесь и практически неиссякаемо, во всяком случае, пока дама не помрет. «Второй сон обо мне» который где-то в знакомом месте в Лондоне ловит горбатый черный кэб. садится, называет адрес, а потом вспоминает, что у него нет наличных. Я показываю водителю через стеклянную перегородку, что мне нужен банкомат. Стекло почему-то глухое и нет переговорной системы, обычной для таких такси, и мы друг друга не слышим, можем общаться только знаками. Он показывает собственную карточку, и я слышу, Парадоксально, но это же сон. Как таксист предлагает расплатиться своей. Тогда я впадаю в небольшой ступор. Во-первых, карточка у меня тоже есть, у меня наличных нет. А во-вторых, как же я потом с ним рассчитываться буду, мы ведь не знакомы. В общем, благодарю и прошу остановить все же у банкомата. Он тормозит. Я выхожу. Он тоже выходит. Я вынимаю из стены деньги, и тут Кэб клонируется, что ли. В общем, машин становится две. Таксист оказывается в своей, а я за рулем другой, такой же. И еду куда-то. И тут понимаю, что вообще-то я за рулем все того же такси, а сам водитель остался где-то там, у банкомата. Я возвращаюсь, пытаюсь его найти, но он уже ушел. И тогда я понимаю, что фактически угнал машину. Да не просто машину, а большое черное лондонское такси. И начинаю паниковать. Мне надо как можно скорее вернуть такси хозяину, потому что я к тому же куда-то опаздываю. А вокруг потоки людей, в которых выловить человека нет никакой возможности. Я беру себя в руки и соображаю простую мысль: на кэбах есть таблички с номерами диспетчерских. Надо позвонить и спросить мобильный человека, которому принадлежит эта конкретная машина. И я набираю 150, точно запомнил. А мне оттуда красивый женский голос, да еще в ритм блюзе, ну прямо Бионце. Ты позвонил по верному номеру, щам и тебе авто за собачим, только тебе стоит знать заранее, что этот звонок обойдется в 30 пенсов. И так далее. Я почему-то даю отбой, но потом набираю 150 снова. И сначала гудки, а потом вместо Бионце будильник. Все очень натурально. Тем более, что будет меня как раз мобильник. Но что забавно, главный мотив в обоих снах – черный цвет. Да, и телефон у меня тоже черный. Она танцевала, а я ехал домой. Отсоха машина держала на Гринвич, на восток и немного на юг. Туда, где вскоре зажелтеет холодный зимний рассвет. Его вытянет в небо Венера. Уже глядящая на меня Из просвета межнизких крыш. Звезда. Вспорола лучом синь. Высь молчит, хранит. Дни, те, что ушли давно. Лишь фонари одни, Словно в немом кино. Им, фонарям, все равно. Молча роняют они. Слезы ночного света. Лето. После той промозглой лондонской ночи я больше не притворялся фрагментом стены. Потерявши голову, по кирпичам не плачут. Вместо этого решил вчера провести день с Ингой, нашей общей московской знакомой, которая решила поучить английский на его исторической родине. О появлении Инги я ей еще не говорил. Обвешивал свое поведение мишурой интриги. Надеялся тщательно выверенными намеками вызвать хоть что-то, похожее на ревность. Она осносила стоически. Думаю, на самом деле не замечала. Ей до лампочки. Да что там Инга. Пару недель назад я опустился в совершеннейшие идиотизмы. Зашел к парфюмерам и спросил, какой женский аромат нынче самый модный. Взял пробник, пшикнул на картонную ленточку, понюхал и не выбросил бумажку, как нормальный психически дееспособный клиент, а старательно натер ею свой воротник. А вдруг заметит, вдруг подумает, что у меня сторонний роман, вдруг проснется хоть какое-то чувство, пусть даже чувство собственника». Но и эта глупость меркнет рядом с тем, что вытворил я в приливе бессильного гнева. Неделю назад объявил ей бойкот. Ничего особенного, в последнее время я часто выхожу из себя и, не желая перегревать и без того накаленных отношений, просто прекращаю разговаривать. Она обычно реагирует флегматично «не хочешь – не надо, я подожду». И всегда оказывается права. В лучшем для своей уязвленной гордыни случае я выдерживаю до следующего утра. Чаще до вечера того же дня. Но тут я разъярился по-настоящему. Мы пришли на одну и ту же вечеринку, но в разное время. Я раньше, она позже. Ей сказали, что я где-то в зале, и она потом говорила, что искала меня, но не нашла. На самом деле не искала, я точно знаю». Я не отводил от нее взгляда с того момента, когда она появилась там с подругой Келли и двумя самцами. Она не искала меня, они просто взяли выпить и уселись у маленького столика у стены, как раз на четверых. Мое, как рояля из кустов, появление было стремительным. Еще недавно она сказала, что не хочет анонсировать нашего разрыва и вот появляется в толпе общих знакомых с какими-то хлыщами. Она не видела, как я подходил, зато видела Келли. Я заметил ее испуганный взгляд и прочитал по губам свое имя. Подруга предупреждала подругу. По какому-то странному стечению обстоятельств, пока я протискивался сквозь толпу, жеребцы исчезли. Не думаю, что испугались моего прибытия. Я действительно готов был залезть в выхлощенные репы, хотя и отдавал себе отчет в том, к чему это приведет. Каждый из них был больше меня раза в полтора. Мне просто было все равно. А они, наверное, просто решили отлить. Я в результате тоже отлил. На коленке. Ей. Пиво. Из ее же стакана. Нечаянно. Нет, честно, нечаянно просто слишком активно жестикулировал в сердцах, вот и опрокинул чуть ли не полную пинту прямо на ее джинс-кутюр фунтов за 160. И вымился оттуда, даже не подав салфетки. В общем, сделал то, что в пьесах описывается словами «устроил сцену». Она позвонила через пять минут. Она тоже была очень разозлена моими потугами на контроль над ее личной жизнью. А в таких случаях она никогда не звонит первой и даже на мои звонки не отвечает. Но на этот раз, видимо, что-то такое почувствовала. А я не чувствовал вообще ничего. Я говорил с ней долго, наверное, полчаса, и вся моя жизнь была сосредоточена в этой пластмаске в ладони. И мне больше не хотелось ничего, совсем ничего. Я и не думал, что такое возможно. Я стоял на мосту Ватерлоу, мы всегда его любили, с него открывается потрясающий вид, но смотрел не на запад, где в быстро темнеющем небе золотым воздушным шариком парил циферблат Биг Бена, и не на восток, где в совсем уже Черной темзе плавало отражение подсвеченного полукружия купола святого Павла, а вниз на плохо различимую мутную воду реки. Я, кажется, измерял глазами расстояние. Я потом оказался в какой-то пивной, но народу внутри было слишком много, и я вышел на улицу и сел за столик, за которым, кроме меня, никого не было. Какой болван станет пить на улице в такую холодину? И я достал бумагу и ручку и написал по-английски «Не вините водителя». Я специально рассчитал так, чтобы автобус не успел затормозить. Кажется, это наглядное пособие по суицидальному психозу до сих пор лежит в кармане моей куртки. Надо бы выбросить, а то еще и правда под машину попаду, никто и расследовать не станет. Вчера, обсуждая с Ингой предстоящую встречу, я нарочно говорил в телефон громче, чем следовало. «Пусть слышит, пусть знает, что я собираюсь на свидание». Она все еще нежилась под одеялом, я на скорую руку попрощался и ушел. Несмотря на то, что она вдруг задала вопрос, которого я ждал уже несколько дней. «А можно узнать о твоих отношениях с Наташкой?» «Наташкой?» «Не притворяйся! С женой Пютридия!» «Да нет никаких отношений. Так, пара смс-ок. «Правда? А о чем?» «Правда» об одной СМСке, которую Пьютриди писал тебе. «Радуюсь, как порося, что такая сногсшибательная девочка может по мне скучать. Кис-кис-кис». Чмокнул в носик и ушел. «Ну не болван ли? Ну вот что мне мешало притвориться застигнутым врасплох, поднять глаза к потолку и вообще напустить туману, дать повод заподозрить, прикинуться влюбленным или хотя бы неверным?» Ведь именно ради этого и чешу сейчас по пронизывающему ветру на дружескую встречу, как будто на свидание. Так нет же, правда, превыше всего. Разучился я врать ей, вот что. Сам себя отучил. И вот результат. Она видит меня насквозь. Не осталось ничего, за что она могла бы меня любить. «Обманул ты, Борис Борисович, обманул и подставил». Не только в каждой женщине должна быть змея, а и в мужчине тоже. Я поверил тебе, а ты, Борис, оказался неправ. Ее змея живет и торжествует. А какой цвет у моей, теперь уж и не вспомнить. А ведь была и у меня своя присмыкающаяся, еще как была. И обвить умела нежной уютной петлей, и зубки ядовитые выпустить. Я прилетел во Владивосток, как всегда, без предупреждения. Любил устраивать сюрпризы. Покупал цветы по дороге из аэропорта и к ней. Если в выходные, то домой. А если среди недели, то на работу. Благо, работала она в самом центре у памятника подводной лодки. Ее стол стоял напротив двери. Заглянешь в кабинет, и она расширит и без того огромные свои глаза, и они от чего-то наполнится слезами и вскочит, непременно больно ударяясь о неприспособленную к ее неправильным коленкам столешницу и бросится в объятия. Я даже подумал, а не ошибся ли я, не обманулись ли общие знакомые. А потом отправился с ней в галерею, в которой готовилась выставка заокеанского мотофотографа Льва и в которой, разумеется, полубодрствовал и сам герой торжества и увидел Нет, не ошибся. И не обманулись. Он был действительно отличным парнем. По-американски улыбчивым, по-еврейски юморным и по-русски искренним. Искренним, да. Если б только за день до того я не прочел его переписку. Не столько даже с ней. Там-то все понятно, влюбиться каждый может. Сколько с друзьями, подругами и с какой-то родственницей. Не то сестрой, не то теткой, от которой он не скрывал ничего. В том числе и не слишком лестных своих умозаключений о податливых русских красотках и их готовности подставлять самые разные части тел во имя прикосновения к великому, то есть к нему, к льву. Мы были потом в клубе BBS, плясали вместе под живые рок-н-роллы, пили живое пиво и цветные коктейли, и он пару раз брал за свой счет. Он был действительно отличным парнем и оттого опасным соперником. И тогда мой змей включился по полной. Я и под пытками теперь не вспомню, что змей вытворял, как извивался. Но тогда, семь лет назад, случилось чудо. Она, которая никогда не оглядывается и ни к чему не возвращается, вернулась. Она вернулась ко мне. Как жаль, что теперь я не вспомню под пытками, потому что время пыток наступило. И как жаль, что змея умерла. Моя змея, не ее. В прошлом году, еще до начала кошмара, я вернулся в Лондон после долгой командировки. И она спросила. «Можно я тебе что-то расскажу? Только обещай, что не обидишься». «Хорошо, постараюсь». Сказал я и приготовился обижаться. Она помолчала. Понимаешь, тут лев был пролетом куда-то из Штатов. Вылет задержался, и ему в Англии было негде остановиться, и... Ну, в общем, он у нас пожил. В смысле, переночевал? Ну да, две недельки. У нас есть сделанная им фотография. Из тех, что выставлялись тогда во Владивостокской галерее. На ней освещенная желтым фонарем мостовая и каменная арка, из которой, кажется, сейчас высунется плоская змеиная голова.